Множественность определений государства – понятие государства. Аристотель определял государство как соединение многих родов и деревень ради лучшей жизни. Цицерон определяет государство как союз людей, объединенных общими началами, права и общей пользы. Русские юристы, к примеру, Шершеневич, определяют государство как соединение людей под одной властью и пределах одной территории. Юридический подход, как к примеру Каркунов, определяет государство как целевое единство индивидов, наделенное качествами юридического объекта, обладающего волей и являющегося носителем прав. Философский подход по Гегелю трактует государство как порождение особых духовных начал человеческого бытия. Марксистско-ленинская наука определяет государство, исходя из его классовой сущности. Определение государства помогает сформулировать сущность государства. Государство – это единственная организация политической власти, управляющая всем обществом. Государство использует особый вид управления – государственную власть, осуществляемую специальным аппаратом. Государство обладает суверенитетом и территориально обособлено. Современные исследователи определяют государство как единую политическую организацию, общества, которое распространяет свою власть на всю территорию страны и ее население, располагает для этого специальным аппаратом управления, издает обязательные для всех веления и обладает суверенитетом.